Глава седьмая. Наш капитан. О нем нельзя не рассказать. Во-первых, потому что капитан — это первое лицо на любом корабле. А во-вторых, чтобы вы знали сразу, почему я так боялся своего капитана. Конечно, была у него и фамилия. Только по фамилии писался он, может быть, в ведомостях на зарплату, да еще в указах правительства, когда его орденами награждали. А так, среди речников, на всем Енисеи, он не иначе Иван Демьяныч. И нет такого у нас человека, который не слыхал бы про Ивана Демьяныча. Описывать его биографию я не стану. Да никто ее, кроме отдела кадров, пожалуй, в точности и не знает. А в народе вокруг нашего капитана помаленьку складываются легенды. Не такие, как о Чапаеве. Военных подвигов у Ивана Демьяныча не было. Складываются легенды про его капитанскую сметливость, удивительное знание реки, еще про особенную справедливость и строгость. Такое рассказывают, что бывает и не поймешь, где правда чистая, а где и крепко подкрашенная. Что Ивану Демьянычу нет еще и 60 лет, а исплавал он по Енисею около двух миллионов километров, сделал по меньшей мере 500 рейсов на север, это, думаю, чистая правда. А вот что Иван Демьяныч может без Бакенов ночью в самое злое мелководье плыть и что в тумане все глубины реки, отмели и берега он как-то кожей чувствует, это, пожалуй, прикрашено. Хотя и верно, что аварий у Ивана Демьяныча при его вахте еще ни разу не было. Что первым на хлипком купеческом пароходике, на дровах, Иван Демьяныч в самые низовья Енисея ходил, даже в Карское море за остров Диксон. Верю, чистая правда». А что тогда еще он показал, где быть городам игарки и Дудинки, это, конечно, прибавили. Никто таким пророком по тем временам быть не мог. Зачем все одному человеку приписывать? Что Иван Демьяныч кричать на матросов не любил, а ругаться тройным морским не умел вовсе, это факт. Но что зря он никогда никого не наказывал, в это верится с трудом. Всякий человек обязательно ошибается — Будь Иван Демьяныч хоть какой проницательности, все равно он не рентгеновский аппарат, да еще такой, чтобы душу человеческую насквозь просвечивать. По-моему, и от нашего капитана доставалось кое-кому на орехи совсем ни за что. А такая уж сложилась слава за ним. Жаловаться и не пробуй. Сам начальник пароходства никогда не отменит его решение. Только посмеется. «Ха-ха! Всыпал, — говоришь, — Иван Демьяныч. — Значит, справедливо. Хочешь, могу еще прибавить. А меньше ни — ни-ни. Теперь представляете, с какой думой всегда идет на вызов нашего капитана матрос, который по поговорке «Знает кошка, чье мясо съела». А выглядел вообще-то Иван Демьяныч вовсе не страшным. У других капитанов бывают брови нахмуренные, кустоватые, или морщины у рта глубокие, резкие, или голос скрипучий, въедливый, от которого у тебя как от гвоздя по стеклу мурашками челюсти сводит. У Ивана Демьяныча в лице все было самое обыкновенное. Ходил среди речников такой разговор. Заказали его портрет для музея, поглядели на капитана-художники и давай отказываться. Застонали все «не написать». Понимаете, не за что ухватиться. Нос бы длинный или губы толстые. Хоть какую-нибудь особую примету имел бы он, Правда, один художник нашел таки родинку на правой щеке. А закончил портрет, сдал в музей. Родинка у Ивана демьяновича исчезла. Оказывается, он прыщик во время бритья срезал. Прыщик исчез, а родинка на портрете осталась. К его годам и располнять было бы можно. Во всяком случае, не грех носить воротничок, к примеру, номер 43. Но у Ивана демьяновича шея всю жизнь была точно тридцать восьмого размера, и это при его росте сто семьдесят четыре сантиметра. Откуда я знаю? Да об этом весь наш речной флот знает. Непонятно, что делал со своими брюками Иван Демьяныч. Они высветали, старели, но не мялись. И складочки на них держались острые, тонкие, как от портного. Может, он сам их утюжил каждый день или на ночь клал под матрас? Не знаю». Но в судовую прачечную гладить брюки свои капитан ни разу не отдавал. Это тоже всем известно. Погоды для него никакой не существовало. Ни зноя, ни холода. На плечах у Ивана демьяновича постоянно в каюте китель, на вахте дождевик. Июльская жара в 40 градусов или свирепый северный ветер с мокрым снегом в конце октября. Все едино. Китель либо дождевик. К этому можно прибавить только то, что водки Иван Демьянович в рот не брал, но пивко потягивал, если оно не бочечное, а бутылочное. Вот при такой обстановке и поднимаюсь я на мостик. Судно подрагивает, скрипит, а у меня чувство такое, словно что-то внутри меня скрипит. Вошел в рубку. Иван Демьянович стоит, глаз с реки не сводит, а пальцем рулевому все время делает знаки. туда чуть чуть «Сюда чуть-чуть». Тут же и оба штурмана — Вася Тетерев. А снаружи рубки — Маша с Леонидом. ну как раз у окна. У Леонида в руке капитанский бинокль. А на лице напечатано. «Я на родине такой же хозяин, как и мой отец. И еще вроде бы другой оттеночек. Подумаешь, порог, волны. Хаживали мы в открытом океане, и не по таким волнам». И хотя весь Енисей впереди — словно бы плавился от солнечных лучей, а в открытое окно рубки втекал теплый душистый воздух с тоненькой пыльцой цветущей сосны, мне было как-то зябко от того, что придется разговаривать с Иваном Демьянычем, как виноватому. Слушать нас будут все. Маша, наверное, потупится, а Леонид станет подкручивать свои черные усики. Эх, побывать бы хоть раз на его крейсере в такой момент, когда командир ему делает выговор, Вот уж покрутил бы тогда свой чуб и я. На речных пароходах не тянутся перед капитаном. Вошел в рубку, и все. Но я нарочно развернулся по полной форме, как не развернуться иному моряку, знай наших. «Разрешите обратиться, товарищ капитан?» — говорю. «Матрос Барбин явился по вашему вызову». Иван Демьяныч глянул мельком. «Рубашку застегни». Действительно, вовсе забыл я, что ворот у меня нараспашку. Вот как развернулся перед капитаном. Поправил пуговицы, стою. И чувствую, ядовитая струйка пота ползет у меня под рубашкой по самому же И тут припомнился мне по какой-то схожести Шурин рассказ про котлеты с соусом. Не знаю, случается ли с вами, когда вы в самую страшную минуту засмеяться можете. Со мной случается. Помню мальчишка еще, драла меня мать ремнем, больно. Орал я тогда на честное слово, из души рвался крик. Но вот размахнулась мать один раз как-то неловко, сама себя ремнем щелкнула, тихонечко ойкнула. И представьте, сколько потом она не лепила мне в самые растревоженные места. Я уже хохотал, как от легкой щекотки. Вот и сейчас накатился такой смех, давлю его а он все равно из меня прыскает. Иван Демьяныч рубку глазами обвел, проверил каждого человека. Пальцем почесал подбородок, спрашивает. «Стало быть, очень смешно?» «Очень смешно», — говорю. «Ну и чего ж тебе смешно?» «Не знаю, Иван Демьяныч». «Да». И замолчал. Тишина. Только слышно по обеим сторонам теплохода рушатся волны. Самое горло порога проходим. У берега туир ангара стоит, Дымок над трубой у него курится, Люди чего-то кричат, Повариха из кухни высунулась вся в муке. Лицо у нашего рулевого точно окаменело, На руках жилы вздулись, Не от того, что ему тяжело штурвал поворачивать, А просто крепко стиснул он пальцы свои. Да и все остальные тоже будто не дышат, Как охотники, когда крупную дичь на мушку ловят. Потом родина... Сразу словно бы в масло вошла, ни дрожа корпуса, ни шума волн. И даже в рубке вроде светлее стало. Все, опасному месту конец. Иван Демьяныч ко мне повернулся. Глядел, глядел, наконец спрашивает. «Барбин, ты на вахте был пьяный?» Вот когда началось настоящее. «Нет», — говорю, — «то есть, м -м, да, но не очень. Все свои обязанности я исполнял как следует». А обливать пассажиров водой тоже входит в обязанности вахтенного матроса. Оказывается, ему уже известно и это. У меня рука сорвалась. Почему же тогда ты хохотал над ними? Это ведь оскорбительно для людей. Да тогда... да это... ну вот, как сейчас вырвалось. Это я над собой смеялся, Иван Демьяныч. Смеешься над собой, а водой из шланга поливаешь людей... «Интересно, Барбин, получается». Вздох какой-то у меня ни с того ни с сего вылетел. «Вообще-то, конечно, интересно. Имел я тут в виду вовсе другое. Интересно, дескать, как он по-глупому, хотя и не нарочно. Сложилось все тогда. А вышло так. Было интересно, было вроде кинокомедии. Но сам я в тот момент не уловил такого значения слов своих. А только увидал, как сразу вдруг похолодели глаза у Ивана демьяновича и еще как блеснул на солнце золотой зуб Леонида. А капитан опять помолчал, опять о чем-то подумал. — Так, Барбин, а с какой стати у тебя сейчас был ворот расстегнут? — Забыл с утра застегнуть. Или, наоборот, от жары распахнулся. — Какую причину не назови, беды нет. Это ведь не злое нарушение устава — расстегнутый ворот. В крайнем случае, только неряшество. Васе Тетереву я так и отрезал бы. Пожалуй, даже любому штурману. Но Ивану Демьянычу этого не скажешь. Он сам все знает. Надо на чистоту. «Прыгать в порог хотел», — говорю. «Так чего ж не прыгнул?» И вовсе заледенели глаза у Ивана Демьяныча. «Вы бы на это ответили?» «Я нет», — ответил сам Иван Демьяныч. «Похвастаться просто хотел». «Блеснуть своим геройством!» И тут возражать я не стал капитану. Ведь оно так и было. Какие оправдания не подбирай, но, понятно, хвастовство поверх всего выпирало. Прикидываю в уме за три провинности подряд, какое сейчас он влепит мне наказание. Но Иван Демьяныч не кончил, оказывается. «А деньги, Барбин, которые ты получил с пассажиров как взятку, придется тебе полностью в кассу сдать». Словно полыни я пожевал. Так во рту стало горько. Я взятки брал с пассажиров? Зачем же еще и такое валить на меня? Не выдержал я, закричал. Да кто вам сказал, Иван Демьяныч? Кто сказал? Вишь, чего ты раньше всего спрашиваешь? Выходит, сам и подтвердил, что рыльца в пушку. Нашлись люди. А кто? Тебе знать не обязательно. Поди и сдай деньги. Скажешь кассирше, Капитан велел принять по квитанции разных сборов. «Да не брал же я! Не брал никаких взяток, Иван Демьяныч! Вот честная комсомольская! Мне совала одна женщина в руки десятку, так я и ту не взял, ей вернул!» Говорю, точно в стену лбом стучу. Слышал я немало, как припечатывает свои справедливые решения наш капитан. «Только где же сейчас правда? Где его справедливость? Все он знает!» в тумане глубину реки кожей чувствуют а тут вон какую нибылицу возвел на меня стою ошалелой и почему то мне кажется что иван демьяныч глазом на леонида косит а тот погасил свой огненный зуб больше не улыбается маша совсем побелела и вообще картина такая будто наш теплоход сел на камне, а у руля в это время стоял матрос костя барбин прошло не знаю сколько времени в книгах я читал пишут прошла целая вечность ну вот примерно так и у меня и вдруг капитан говорит хорошо барбин если даешь комсомольское слово буду еще выяснять но помни комсомольцы честное слово на ветер никогда не бросают иди спускался я вниз на деревянных ногах за мной шел вася Тетерев и все повторял вот видишь барбин «Как нехорошо получилось. Я говорил тебе». «Я не знаю, Барбин, как теперь поступить. Мне очень не хочется выносить это на комсомольское собрание. Я попробую еще поговорить с капитаном. Я непременно поговорю, Барбин». Слушать его мне совсем не хотелось. Мне хотелось знать, кому я должен буду оторвать уши за злой поклеп на меня.